произнес этот преданный друг несчастного суперинтенданта. Слишком поздно? Но почему? Слушайте, на площади перед замком послышались фанфары и барабанные дроби. Что это значит, Гурвиль? Прибытие короля, мансеньор. Короля? Короля, который летел без отдыха, который загнал множество лошадей и прибывает на 8 часов раньше, чем вы ожидали. Мы поняли.